«Добрый вечер, господин Карачаев!» — голос у мужчины был прямо-таки медовый. «Я главный стюарт корабля. Простите, что беспокою вас». «В чем дело?» — ответил я, несколько раздраженным голосом. «Компания «Интерселлер» приветствует вас на борту лайнера «Северная звезда». «Привет, привет!» — бросил я ему, отворачиваясь от экрана. «Надеюсь, это все?» Простите еще раз. Я обязан проинформировать, что питание для вас будет сервировано в синем зале ресторана первого класса. Номер вашего столика третий, место номер два. Карточка с этой информацией лежит на столе у вас в кабинете. Э благодарю. Днем график питания свободный. Общий обед сервируют в семь вечера. К сожалению, сегодня вы опоздали. Но, конечно, вы можете подняться в ресторан, когда вам будет угодно, и поужинать в одиночестве. Мы будем рады обслужить вас в любое время. Тогда лучше просто пришлите ужин сюда. Я немедленно распоряжусь. Это все? Еще меня просили передать, что ваша соседка по столу очень огорчена вашим отсутствием за обедом. Она просила справиться о вашем здоровье. Соседка по столику справляется о моем здоровье? Я повернулся к экрану. Кто она? Баронесса Дингольд Сантароса. Что за черт, никогда не слышала такой? С чего это она проявляет такую трогательную заботу обо мне? Очень не люблю, когда мною интересуются незнакомые баронессы. В любом случае, завтра я увижу эту любознательную аристократку за обедом в ресторане. Там на месте и разберемся. Передайте баронессе, что я весьма признателен и непременно увижу с ней завтра вечером. Приняв душ и наскоро поужинов я отправился погулять по кораблю. Первым делом, попадая в новое место, я тщательно осматриваюсь. Эта привычка выработалась у меня за годы оперативной работы и не раз выручала меня. Северная звезда была действительно великолепна. Поднявшись на этаж, предназначенный для отдыха пассажиров первого класса, я попал в обстановку почти непереносимой роскоши. Я прошел мимо концертного зала, откуда доносилась музыка струнного камерного оркестра. Прогулялся по смотровой палубе, которая кольцом охватывала весь этаж, заглянул в картинную галерею, миновал зимний сад, спортивный зал и бассейн. Запомнив, где расположены бары и синий зал ресторана, в котором мне предстояло столоваться, я на лифте опустился ниже. На этаже, отведенном пассажирам второго класса, я не задержался. Там не было ничего интересного, расположение помещений стандартное. В третьем классе было, как обычно, шумно и тесно. Основное население здесь эмигранты, и почему-то у всех огромные семьи. У обычных людей не бывает такого количества детей и пожилых родственников. Только у переселенцев. Откуда они берутся и куда деваются после переселения – для меня загадка. Все они страшно суетятся и галдят. В общем, это не самое подходящее место для любителей спокойных прогулок. Именно так, этим ужасным третьим классом, в переполненном общем кубрике, я недавно летел с терции на землю. Мне надо было удирать до того, как миротворцы ООП, отрабатывая свои огромные зарплаты, перекроют все выходы с планеты. Место на корабле удалось достать с большим трудом и с большой переплатой. За билет мне позже пришлось вынести серьезную войну в нашей бухгалтерии. Главный бухгалтер никак не верил, что я столько заплатил за простой билет третьего класса до Земли. Ему, видите ли, нужно вести отчетность, а мне надо было уносить ноги.